Глава вторая. Небо, самолеты, путешествия и молодость. О чем еще можно мечтать? Мечтать всегда есть о чем. О чем-то новом и несбыточном. Только движение вперед способно дать человеку ощущение счастья. Счастье, которое вот-вот и будет у тебя в руках. А новый рубеж лишь подтверждает, что за счастьем надо всегда идти, всегда стремиться к еще большему счастью. И кто знает, что именно достает тебе счастье? истинное наслаждение. Наши герои прибыли в аэропорт. Настало время немного рассказать о том путешествии, которое их ожидало. Десять дней суровых испытаний, жизнь в палатках, без удобств и цивилизации. Первая часть похода в лесу, а вторая в горах. Мягкий и теплый лесной климат сменится заснеженными горами, а возможно все это осуществить в местечке со знакомым названием – Сочи. Именно туда наши герои и отправятся через пару часов пребывания в аэропорту. Жаль, что наши места уже забронированы. Надеюсь, мы не пересечёмся с этими скандалистами, говорила Вероника своей подруге, пока они шли в здание аэропорта. Да забудь ты о них. Давай лучше думать о том, сколько новых знакомств мы заведём. Знакомств? Да тут большая часть нашего потока. Ты их уже видела 100 раз. Поэтому и говорю. «У меня есть на примете несколько кандидатур». «Жертв, ты хотела сказать!» Они посмеялись и вошли в здание. «Я так и знал, что на местных рейсах не будет дитифри. Хорош, что я взял с собой фляжку виски. Жаль, что в самолет с ней не пустят», — говорил Сережа Диме. «Ты только о выпивке и думаешь». «Не только, еще о девочках. Как думаешь, удастся кого-нибудь подцепить? Ты везде выгоду ищешь». По-другому было бы скучно жить. Серёжа улыбнулся и выпил ещё глоток. Ты очень не хочешь? Я сейчас о другом думаю. Извини. У меня не выходит из головы эта сумасшедшая. Сколько можно о ней? Ты десять дней будешь мне мозг выносить? Надеюсь, нет. Только бы мы не встречались. Регистрация закончилась. Багаж дан. Свободное время. Ань, я пойду схожу в туалет. За вещами присмотришь? сказала Вероника подруге. Ага, давай. Аня сидела и слушала музыку, когда мимо проходил Сергей и запнулся о её ноги. Опять ты. О, старый знакомый. Как дела? Могли бы те лучше. Выпить есть? Держи, он протянул ей фляжку. Здорово, садись поболтаем. Сергей сел рядом, и они начали болтать, потягивая виски. Сергей Он протянул ей руку. «Аня!» – она ответила тем же. «А ты ничего, в теме!» «Ты тоже, если без своего цепного пса!» «Твоя подружка тоже хороша!» «Хватит о них! Пусть сами разбираются! Принципиально и слишком! Надо быть проще!» «А мы с тобой подружимся!» «За дружбу!» «Давай!» Ребята весело болтали о пустяках и предстоящей поездке. мобы чувствовали, что их пути могут пересечься, поэтому старались не замечать мелочей, каких-то колких фраз, чтобы не упустить свой шанс. Как думаешь, в лесу будет возможность уединиться для более тесной беседы? спросил Сергей. Она посмотрела на него, пытаясь скрыть, что этой фразой он делает слишком откровенный намёк, неприличный даже для неё. Но его глаза говорили, что он не собирается быть даже чуточку галантным. Ну, приморском желании вариант всегда можно найти, были бы только желающие. Но это больше похоже на поведение дикарей, тебе не кажется? Никто же никого не принуждает. Это, может быть, весьма интересный улов. Если только для галочки. Всегда вам, девчонкам, нужна какая-то романтика, сказочка, а так не бывает. А то у вас, мальчиков, всё слишком просто. Я, конечно, тоже не люблю всё усложнять. И романтики не требую, но когда вокруг столько посторонних глаз, это может быть неуютно. Конечно, все зависит от обстоятельств, но так, чисто гипотетически. Но если так ставить вопрос, то все возможно. Сергей улыбнулся и сделал еще глоток. Ой, твоя Мегера идет. Лучше пойду, а то он сожрет, луга глаза сверкает. Он встал и удалился. Вероника видела его, так как была уже совсем близко. Она и правда была раздражена. «Что ему тут было надо?» спросила она Аню. «Ничего, поболтали немного». Девушка проводила собеседник изучающим взглядом. «Ты пила?» «А что такого? Ты мне не мать. Он ничего, прикольный, симпатичный». «Только не он. Ты бы еще того, второго выбрала из всей толпы». «Ну уж нет, он твой. У вас особое отношение». Мы уже поняли, кто это мы. Я и Серёга. Понятно. Ты уже всё нашла себе кавалера, что ли? Да хватит, зимвия. Мне кажется, мы подружимся. Она улыбнулась коварной и лукава. Твоё дело. Только избавь меня от встречи с его дружком. Моя песть цивирись. Он меня преследует. Толкнул в толпе, а ведь сделал, что случайно. Даже извиниться не удосужился. Это судьба. Вас тянет друг к другу. Замолчи. Оставшееся время они сидели молча, каждая в своих мыслях. "Димон, эти везде ищут. Куда ты пропал?" сказал Серёжа, положив руку на плечо друга. Опять не вростеничкой встретился. Случайно задел её в толпе, хотел бы уже извиниться, но видя её гневное лицо и слова застыли во мне, начали ругаться. "Думает, я её преследую, дура. Ка она такая нужна вообще?" А ты где скучал? Или не скучал? Я эту хвилку знаю. Колись. Я с ее подружкой болтал. Ничего так. Сойдет. Деньги обещают быть жаркими. Только не это. Она приведет с собой злыню. Ты же ее отвлечешь. Ага, она меня целиком сожрет. Не кусая. Бросай эту затею. Неужели тебе других мало? Найди кого-нибудь еще. Ну, пожалуйста. Не грех. Это запасной вариант, если ничего лучше не подвернётся. Тогда ладно. Пошли по сеткой в Евривире. Полёт обещал быть спокойным, ведь наши герои сидели далеко друг от друга и в поле зрения не попадали. Только один раз, они прохаживаясь по салону, увидела новых знакомых. Она мило поболтала с Серёжей, а точнее, пока кет нечала. Дмитрий спал и не слышал их разговора. Вероника же, заметив угрозу, развернулась и больше не заходила в опасную зону. С подругой этот инцидент она обсуждать не стала, слишком уж много внимания для таких людей. Конечно, ей не давал покоя ни Дмитрий, ни его расфуфыренная подруга, но больше всего их наглость и самомнение. Она терпеть не могла таких людей, презирала их и их образ жизни. Она злилась на них и на то, что ему удалось вывести её из себя. Обычно такую спокойную, сдержанную и рассудительную. Вероника всегда знала, что ей делать, что говорить, знала, чего она хочет от жизни. Жизнь давно научила её надеяться только на себя. У неё не было богатых родных или любовников, и в любовь она верила только настоящую, большую и на всю жизнь. Жаль, что в реальной жизни она ещё никогда не встречала того, кто мог бы стать её верной опорой и поддержкой. Моя звезда светит так ярко, что слепит глаза. Я мчусь за ней без оглядки, но мой путь в никуда. И опять скажу, что у меня всё в порядке, но я даже не знаю, где она. Я. У как бледно светит луна, и её улыбка так холодна. Она всегда на небесах, но она там всегда одна, как и я. Как и я. Как и я.